«Ещё вчера владельцы отеля вполне могли упечь нас в тюрьму за то, что у нас нет денег, чтобы заплатить за своё проживание здесь. А сегодня сотни людей бурно приветствовали наше выступление. Уверяю тебя, уже завтра молва об этом концерте разнесётся по всему городу». Лусия подошла к отцу и обняла его. «Хочешь ещё, бренди, папа?» «Вы, как хотите, можете продолжать веселиться, а я, пожалуй, иду спать».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 как националисты взяли контроль над пограничным городом Бадайос. Появляться там сейчас просто опасно для жизни. Получается, что тогда вы вряд ли сможете помочь нам. «А что вам нужно?» Фернандо осторожно толкнула брата локтем в бок. «Или ты забыл, брат, что только благодаря этим людям из театра мы в своё время благополучно унесли ноги из Мадрида?» Лусия сказала мне, что если я не найду способ, как помочь её семье выбраться из Испании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 «Вспомни нашу маму, Бернардо. Ведь для того, чтобы помочь ей, ты бы согласился на всё». «О, женщина!» — недовольно воскликнул тот. «Порой мне кажется, сестра, что тебе не терпится увидеть меня покойничком». «Ну, ещё бумаги мы им сможем как-то выправить», — подал голос Рикардо. «Но главная трудность — это сама граната. Воюя между собой, республиканцы и чернорубашечники сотнями убивают мирных граждан».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 Менеке ласково гладил её волосы, и она засыпала в его объятиях. А он лежал без сна и размышлял о том, что ещё никогда ранее не видел Лусию такой беззащитной. Пожалуй, в этом тоже можно было усмотреть какую-то особую божью милость. Ведь впервые за всё время их отношений у них появилась общая тайна, которой они не могли доверить никому из посторонних. И это ещё больше сближало их. Сейчас, когда она лежала вот так в его руках,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 Лусия мгновенно проснулась и уставилась на меннике, пытаясь определить всё остальное по выражению его лица. «Это они?» «Пока не знаю. Портье не сообщил их имён, но...» «Диус мио! Боже, пусть это будет мама! Только не Бернарда с дурными новостями о том, что её уже нет в живых». Лусия торопливо натянула на себя брюки и блузку, вошла в гостиную и в эту же минуту в дверь постучали. «Сама откроешь? Или это сделать мне?»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 Сокрушённо прошептал Меники и перекрестился. Услышать из первых уст о той трагедии, которая разворачивалась сейчас в Испании, увидеть людей, переживших все эти ужасы, — это всё равно, что самому побывать на родине. Никакого сравнения с теми газетными статьями, которые он постоянно читал. Луси это уже плакала в открытую, не пряча своих слёз. — Мамочка! — она подошла к матери и обвела руками её худенькие плечики но, слава богу, хоть вы с Пепе спаслись и теперь вместе с нами. «А мама ведь вначале не хотела никуда ехать», — подал голос Пепе. «Но тогда я сказал, что не оставлю её там одну, и она согласилась. Ради меня». «Не хочу иметь на своей совести ещё один грех», — вздохнула Мария. «Век бы себе не простила, что не сумела спасти от смерти и Пепе. Ведь он наверняка бы умер от голода в Сакрамонте. Там не было еды».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 «Или, скорее всего, ребёнок не от меня». На сей раз в комнате просвистел звук громкой пощёчины, потому что Лусия всё же потеряла терпение. «Как ты смеешь говорить такой, папа? Как ты можешь унижать эту женщину после того, как бросил её, оставил семью и своих детей? Ты — самое настоящее позорище для всей нашей семьи!» Лусию просто затрясло от злобы.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 и волосы у неё на голове уложены в изысканно красивую прическу. Это уже Хуана постаралась. А все эти важные господа, собравшиеся здесь, пришли посмотреть на выступление её дочери Лусии Альбесин, маленькой цыганочки из Сакрамонте. Подумать только. Её дочери удалось покорить сердца всех этих паёс, да ещё в чужой стране. Мария просто отказывалась верить своим глазам. «Мне кажется, что всё это сон».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 Мария увидела, как Пеппе мгновенно расплылся в довольной улыбке. «Наш папа очень талантливый, правда? Пожалуй, он даже лучше мемики». Мария глянула на сына и увидела в его глазах нескрываемое обожание, с которым он смотрел на отца. И в эту минуту ей снова захотелось заплакать. «Да, сынок, он такой же талантливый, как и ты». Пеппа сделала ещё один глоток пива, и в ту же минуту Мария твёрдой рукой забрала у него бутылку. «Нет, Кирида». Спиртное плохо влияет на пальцы. Правда? Но я сам видел, как папа выпивал за обедом. Папа уже отточил своё мастерство за столько лет, а тебе ещё надо учиться. А теперь давай смотреть представление. На разогреве выступали хазе и менники. В течение нескольких минут они искусно импровизировали на своих гитарах. Но вот пальцы хазе внезапно повисли в воздухе. А где же лаканделла? воскликнул он, обводя глазами помещение.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 а ведь Лусия не случайно настояла на том, чтобы он принёс с собой гитару на её выступление. «Ступай, сынок, как о том просит тебя твоя сестра». Перепуганный Пепе робко пошёл к сцене. Меники тут же подхватился со своего стула и галантно предложил его мальчику. Пепе уселся рядом с отцом, тот что-то негромко прошептал ему на ухо. «Сеньорасу, сеньорас, у синьорас, я рада представить вам Хазе и Пепе».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 Мария почувствовала, как слёзы градом покатились по её лицу, но она даже не сделала над собой усилия, чтобы остановить их.